скажи имя Джон Шутер тебе что-нибудь говорит?» «Нет, кто это?» Он подавил раздражение, выпустив воздух через сжатые зубы, как пар. Эми была не глупая женщина, но у нее всегда было что-то вроде короткого замыкания между языком и мозгами. Он вспомнил, как пошутила однажды, посоветовав ей носить футболку с надписью «Вперед, говорю, потом думаю». Не говори «нет» с места в карьер. Подумай немножко. Очень высокий человек, около шести футов. Думаю, что ему лет сорок пять. С лица он старше, но двигается, как сорок-летний. Лицо деревенское, свежее, много морщин от солнца. Когда я его увидел, подумал, он выглядит как персонаж Фолк. О чем ты говоришь, Морд? В этот момент... Вся их история прошла у него перед глазами. Он еще раз понял, почему он не осуществил своего желания, посещавшего его, главным образом по ночам, предложить ей попробовать уладить свои разногласия. Он знал, что появила настойчивость, она бы на это пошла. Но беда в том, что неполадки в их браке отнюдь не сводились к фигуре агента по торговле недвижимостью. Командные нотки, прозвучавшие сейчас в ее голосе, Это был еще один симптом, оказавшийся для их союза смертельным. — Что это ты наделал? — требовала она немедленного отчета. — Во что это ты ввязался? Ну-ка, объясни. Он прикрыл глаза и, прежде чем ответить, еще раз выдохнул сквозь зубы. Затем он рассказал ей о Джоне Шутере, о его рукописи и о своем рассказе. Эмми вспомнила время сеять. Далее, что никогда в жизни не слышал о джонни Шутере. Такое имя трудно забыть. С этим Морт был готов согласиться. И определенно никогда не встречала этого человека. Ты уверена? Да, вполне, сказала Эмми. Вопросы Морта ей слегка возмущали. С тех пор, как ты уехал, я такого человека не видела. И прежде чем ты снова скажешь, чтобы я не говорила нет, с места в карьер хочу тебя заверить, что я прекрасно помню практически все, что происходило за это время. Она остановилась. И он понял, что ей трудно сейчас говорить, что он, по-видимому, действительно сделал ей больно. Маленький и гнусный зверек в его душе возликовал. Большая и лучшая часть его натуры немедленно освидила эту подлую вылазку. Но тот продолжал ликовать, демонстрируя полное безразличие к мнению Морта, великодушного. «Может быть, его видел Тед?» — сказал он. «Тед Милнер — это был агент по продаже недвижимости. Ему до сих пор было трудно поверить, что она бросила его ради агента по продаже недвижимости. Это, как он полагал, составляло серьезную часть всей проблемы, ибо многое из того, что произошло, объяснялось его самомнением. Конечно, конечно, он тоже не был святым. По крайней мере, себе самому он готов был в этом признаться. Это что, шутка?» Голос эми прозвучал зло, виновато горько и вызывающе в одно и то же время. «Нет», — сказал он, — он снова почувствовал себя устал «Теда здесь нет», — сказала она. «Тед сюда почти не заходит. Я... я сама хожу к нему». «Спасибо». эми что-то поделилась со мной. Он едва не произнес это, но в последний момент прикусил язык. Хотя бы один разговор хотелось закончить без взаимных обвинений. Поэтому он не стал благодарить ее за откровенность, не стал говорить, что у нее все наладится, и тем более не стал спрашивать, что с тобой, Эми, главным образом, чтобы она, в свою очередь, не задала ему того же вопроса. Она посоветовала ему поговорить с Дэйвом Ньюсомом, ташморским констеблем. В конце концов, человек этот может оказаться опасным. Морто ответил, что пока не видит в этом необходимости. Но если Джон Шутер появится снова, он, пожалуй, ему позвонит. Обменявшись неловкими любезностями, они попрощались. Он был уверен, что она продолжает переживать его прозрачный намек, что Тед теперь сидит в кресле медвежонка морта или спит в его постельке. Но он искренне не понимал, как долго можно избегать упоминания о Теде. Все-таки... Тед стал частью жизни Эми. Ведь это она позвонила ему. У нее было одно из этих смешных предчувствий, и она позвонила ему.